Солнечный луч, скользнувший сквозь плотную завесу ветвей, коснулся тяжелых век. Лес шумел, было холодно, рядом спала огромная волчица. Человек с трудом разжал ледяные пальцы, которыми цеплялся за густой жесткий мех, чтобы теснее прижиматься к горячему звериному боку. Видел он по-прежнему плохо, будто сквозь завесу тумана, а в висках грохотало так, словно внутри головы бил молот». Мужчина тяжело откатился от зверя и прижался лбом к пахучей земле, глубоко и жадно вдыхая ее запах. Такой острый, такой сладкий. «Как же я тебя проглядела!» — рядом уже сидела женщина. Он впервые смог ее рассмотреть. Зеленые глазищи, полисьи приподнятые к вискам, тонкие брови в разлет и тяжелая светло-русая коса — Такая длинная, что сейчас лежала на земле, свиваясь кольцами, будто змея. Поднимется хозяйка на ноги, будет до самых пят украшения. «А ну лежать!» — непожански сильные руки стиснули плечи. «Лежать, я сказала! Ишь, завозился!» Он попытался было высвободиться, но волколачка рыкнула утробно по-звериному, а потом отвела в сторону руку, и на кончиках длинных пальцев вспыхнула зеленая искра мягкое прикосновение ко лбу, стужа пролилась в тело. Пленник оцепенел. «Хлопот мне с тобой!» — покачала головой ходящая и закрыла ему глаза, как покойнику, рукой. Он лежал неподвижный, застывший, вдыхал запахи леса, не понимая, что происходит, прислушивался. Она куда-то ушла, потом вернулась, развела огонь, Он слышал, как звучат ее шаги, как льется вода в котелок, как трещат охваченные пламенем ветки, как булькает на огне похлебка, как тихо напевает, помешивая варева стрепуха. Потом она подошла и осторожно подняла его, устраивая так, чтобы голова покоилась у нее на плече. Легонько подула на лоб. Открывай глаза. Тяжелые веки медленно поднялись, будто только и ждали разрешения. Губ коснулась ложка. «Ешь, сейчас согреешься». Он попытался что-то сказать, но женщина не позволила. «Молчи». Язык сразу же онемел. «Я разрешила только есть». Снова ложка у рта и что-то пахучее, приправленное травами. Он медленно, с усилием глотал, не чувствуя вкуса. Волчица кормила терпеливо, осторожно, дуя на исходящую паром похлебку. Он почти согрелся. По телу побежали горячие токи. Глухо отозвалось навстречу им искалеченное тело. Но теплая ладонь погладила потный лоб, и стремительный холод снова побежал по жилам, вытесняя тепло. Довольно разноцветные пятна понеслись перед глазами. В другой раз он очнулся вечером. Было темно, пахло старым домом. «Какая-то заброшенная изба». Дверь, обвисшая на петлях, тёмные провалы окон, за стенами шумел лес. «Обожди, обожди чуть!» Женщина снова склонилась над ним, усадила, устроила на плече безвольную голову. «Ешь!» Он подчинился. Медленно глотал, опять не понимая, чем кормят. Думал, после этого позволят поспать, но нет. «Как тебя зовут, помнишь?» Покачивание головой. «Вспоминай!» Тяжелые веки опустились. Вспоминать не хотелось. Женщина начала злиться, прислонила его спиной к неровной бревенчатой стене, чтобы не заваливался и сказала «Вспоминай, косматая образина!» Он хотел спать. Пощечина. «Одна, вторая, третья! Открой глаза!» Пришлось подчиниться. Боли не было, но оплеухи мешали спать. «Ты мертвяк! Ты хоть это, понимаешь? Упырь!» и жив только благодаря моему дару. Говори, если не хочешь завтра бродить по лесу вонючей падалью искать живую плоть. Говори, не зли меня!» Она склонилась над ним и дернула за волосы. «Вспоминай, страхолюдина, не для того я волоку тебя через весь лес, смердящий ты кусок мяса, чтобы уговаривать. Не можешь охотиться, не можешь толком идти, тянешь из меня силы!» тупая скотина, которую надо дотащить туда, куда задумано, поэтому отвечай, пока я не бросила тебя тут подыхать». Ее гнев, а самая главная угроза стать нежитью, подействовала, хотя больше человек ничего не понял. Слова доносились до него, будто из-под толщи воды, смысл их доходил не сразу. Пленник словно разучился думать, осталось лишь упрямство. Молчать и не подчиняться. А почему, зачем, он уже не помнил. Знал, что были когда-то темнота и страдания, но больше ничего. Однако сейчас покорился и не хотел становиться упырем. «Меня зовут...» «Как?» «Как его зовут?» «Ах ты, вонючее страшилище!» — выругалась женщина. «Сколько все не дох, а теперь решил сподобиться...» Ледяная ладонь легла на макушку. «Вспоминай!» Холод схлынул с тела, как волна. «Боль!» «Как тебя зовут?» «Фебр!» — прохрипел он. «А ты, Мара!» «Чтоб тебя, лешие!» Ее пальцы переливались зеленым огнем. «По болотам драли, да!» Закончила за него волкалачка. «Страдание отступило!» Ходящая снова опустила обережника на пол и улеглась рядом. Огромная хищница. Жаль, он не мог зарыться пальцами в густой мех, руки не слушались. Она была теплая и грела его, вытянувшись вдоль спины. Следующим утром снова была какая-то еда. Пленник опять не чувствовал вкуса. Он дурел от запахов. Никогда не знал, что их так много. Травы, хвои, листвы... Коры гнилой воды, земли, смолы, прели. Хотелось упасть на землю и дышать, дышать, дышать. Хотелось идти, нет, бежать, Захлебываясь горячностью охоты, Хотелось есть, поймать зверя, Разорвать зубами живую теплую плоть И грызть, чтобы сочно хрустели на зубах кости. Он застонал, зубы чесались изнутри. Рот наполнялся солюной. Этот запах... Тяжелая пощечина вернула фебра обратно на лесную полянку. «А ну, хватит!» Женщина вновь держала обережника за запястье. эк тебя распирает! Вставай!» Она дернула его рывком, поднимая на ноги. Он поднялся, шатаясь из стороны в сторону. Из горла вырвалось глухое рычание, не похожее на человеческое. Ходящая улыбнулась, прильнула, обняла дрожащие от напряжения мужские плечи. «Мы снова пойдем! Держись крепко, косматая ты, образина!» Огромная волчица шагнула под его руку. Пленник непослушными ледяными пальцами вцепился ей в загривок. Перед глазами снова неслись разноцветные пятна. Запахи леса опьяняли, кружили голову, запахи травы и земли, прячущегося в чаще зайца, мха и папоротника. Человек жадно вдыхал их, осязая языком, нёбом, губами. Хотелось бежать, бежать, быстрее, быстрее, быстрее, но холодно. Всё равно было холодно. А потом темнота.